Глава тридцать четвертая. Париж 1939 год. Кто-то начал колотить во входную дверь галереи. Громко, нагло, настойчиво. Ничего хорошего. Шарль де Лоран покачал головой. Невероятно. Все возможные меры предосторожности приняты. Он не из тех, кому можно вломиться без предупреждения. Существуют определенные правила поведения, этикет. Шарль — уважаемый человек. У него есть покровители, его друзья занимают высокие посты, все культурные учреждения Парижа прислушиваются к его мнению. Если Шарль де Лоран говорит, что художник талантлив, значит, так и есть. Он встал у рабочего стола, вцепившись в край, и слушая непрекращающиеся удары. Это совершенно точно не визит вежливости. Дыхание Шарля участилось, глаза начало сжечь. «Делоран!» — вопит кто-то за дверью. «Делоран!» Шарль повернулся к двум своим юным сотрудницам. Те застыли на месте, разинув рты. «Уходите, берите свои вещи и улизните через подвал. Будьте осторожны». В дверь продолжали колотить, словно отказывающийся сдаться капризный ребенок устроил истерику. «Делоран, чёрт тебя подери, открой дверь!» Нежданный гость говорил по-французски, но с немецким акцентом. У Шарля сжалось сердце. «Картины», — подумал он, — «они пришли за картинами». На лбу выступил пот. Грудь сдавила. Что ж, по крайней мере, он успел спасти много бесценных полотен. Часть спрятана в его замке, часть уже в Соединенных Штатах. Третья партия неделю назад отправилась в Испанию, в Малагу, к его коллеге. «Спокойно», — сказал себе Шарль, направляясь к двери. «Нельзя показывать им, что ты боишься». У входа стояли пять мужчин разного роста и возраста. Мрачный отряд в кожаных куртках. Шарль остановился в проеме и изо всех сил старался, чтобы голос его не выдал. «Чем могу быть полезен, джентльмены?» Тот из незваных гостей, что стоял в середине, самый низкий, ворвался в галерею так, словно он ее владелец. Шарль прекрасно знал, кто перед ним, и не переставал упрекать себя. Ему следовало подготовиться, предвидеть, что этот человек скоро появится. Человек остановился в фойе и подождал, пока остальные его догонят. Они, словно роботы, зашли внутрь и выстроились полукругом рядом с начальником, ожидая приказов. Впрочем, тот не обращал на подчиненных никакого внимания. Очарованный великолепный, известный на весь Париж галереей. «Она еще лучше, чем я думал!» Человек медленно повернулся к Шарлю, сделал своим людям знак «Оставаться на месте» и указал на следующее, заполненное картинами помещение. «На пару слов». Шарль последовал за посетителем в главный зал. Гордость галереи, просторное святилище с шестиметровыми потолками и хрустальные люстры с подвесками, заливающие полотна теплым светом и подчеркивающие их красоту. Любое его новое приобретение начинало путешествие отсюда. Если покупатель, не находился в течение месяца, холст перекочевывал на второй этаж. Но сейчас, когда незваный гость начал молча кружить по залу, сложив руки за спиной, Шарлю захотелось набросить покрывало на бесценные картины, защитить их от ядовитого взгляда негодяя. Модельяни, леже, Пикассо, Сезанн. Человек произносил фамилии таким тоном, словно был знаком с художниками лично. «Бесценное произведение искусства. Вам можно позавидовать, месье де Лоран. Посетитель огляделся. «Глупо, с вашей стороны, не держать охраны!» «Верно подумал Шарль. Еще как глупо!» На самом деле у его двери всегда дежурили два сотрудника. Однако сейчас они ушли на обед. Скорее всего, за галереей следили и выбрали момент, когда владелец будет один. «А вы кто такой?» — поднял брови Шарль, изображая удивление. Хотя точно знал, кто к нему пожаловал. Любому, кто читает газеты, знакомо имя его гостя. А, «Хотите поиграть? Что ж, давайте!» Посетитель изобразил поклон. «Гельмут Гайслер, к вашим услугам! Разумеется, вы обо мне слышали. Как и я о вас, Шарль де Лоран!» Он презрительно улыбнулся. «Мне всегда смешно, когда натыкаюсь на «д» в вашей фамилии. И как это вам, еврею, удалось заполучить эту завидную приставку?» которой могут похвастаться только знатные семьи. Кому вы заплатили?» Шарль даже не поморщился. «Вот почему ваше лицо показалось мне знакомым», — язвительно сказал он, прекрасно понимая, что нельзя демонстрировать слабость. «Вот только тот Гельмут Гайслер, которого я знал», Некогда был директором музея Кёнинга Альберта в Цвиккау. Он специализировался на современном искусстве. Болел им тот Гельмут Гайслер, которого я знал. Обучался живописи в манере экспрессионизма. И его наставником был никто иной, как Эрнст Энгель. Шарль поднял вверх дрожащий палец. Гельмут Гайслер которого я знал, воспевал экспрессионистов. В его музее на последней выставке, которая называлась «Шарль театрально щелкнул пальцами». «Мост и синий всадник» — экспрессионисты, новое поколение в современном искусстве, были представлены работой некоторых моих художников. «Синий всадник» Творческое объединение представителей экспрессионизма, в основном художников, в начале 20 века в Германии. А затем он покинул пост и предал движение, которое ранее превозносил. «Это вам, Гергайслер, можно было позавидовать!» Шарлю едва удавалось сдерживать закипающую ярость. «Что с вами произошло?» «Я бы посоветовал вам придержать язык», — ответил Гайслер. И все же его лицо нахмурилось. «Худший из нацистов», — подумал Шарль. «Предатель». В отличие от Макса Крюгера, который лишь притворялся, что помогает Третьему Рейху, а сам спасал произведение искусства. Гайслер же возглавил кучку воров, втаптывающих в грязь и уничтожающих произведения искусства и их создателей, которых сам же когда-то превозносил. «Где она?» — спросил нацист, обводя глазами стены галереи и останавливая взгляд на винтовой лестнице в центре зала, ведущей на второй этаж. Он указал на потолок. «Она там?» «Кто она?» Шарль притворился, что не понимает, о чем речь. За внешним спокойствием скрывалась охватившая его паника. Перестаньте корчить из себя, идиота! Мне известно все о последней работе Эрнста Энгеля и истории ее создания. Истории ее создания? У Шарля перехватило дыхание. Он провел множество бессонных ночей, размышляя, кем могла быть та женщина, ставшая для художника музой. А этой двуличной немецкой свинье известно все. Но, разумеется, Гайслер — продажная тварь. Он не смог смириться с талантом и славой Эрнста Энгеля, поэтому стал куратором экспрессионистского движения, чтобы сделать себе имя. Шарль знал, что нацист пробовал себя в качестве художника, но потерпел неудачу и даже видел некоторые его весьма посредственные работы. По-видимому, Гайслер так сильно завидовал Энгелю и его друзьям, что, придя к власти, в первую очередь решил уничтожить человека, который некогда был его наставником, и развалить движение, в ряды которого не смог влиться. Нет никого опаснее живописца с ущемленным самолюбием, жаждущего отомстить. «И что же это за история? не сдержался Шарль. Гайслер снисходительно улыбнулся и проигнорировал вопрос. «Значит, она у вас, верно? Я так и знал». Давайте не будем усложнять ситуацию. Ваш дружок Макс Крюгер пока жив. Пока. Он сломался во время допроса. Его дом сожжен, коллекция картин в наших руках, родные арестованы. Мне продолжать? Гер Крюгер изменил своей стране и вел переписку с предателями. И все ниточки ведут к вам. Черные глазки Гайслера сверкнули, словно у жутких персонажей с мрачных картин Гои, и Шарль внезапно почувствовал, как его тело сковал холод. Мрачные картины Встречается буквальный перевод Черные картины 1819-1823. Название серии из 14 фресок Франсиска Гои написанных в технике «Альсекко» на стене по увлажненной штукатурке. «Я пришел за картиной», — отчеканил Гайслер, — «и не уйду без нее». Шарль сложил руки на груди и широко расставил ноги. «Если вы немедленно не покинете галерею, я позвоню в полицию». Нацист захохотал так, что его маленькие глазки превратились в узкие щелочки. Злобный язвительный смех разнесся по всей галерее. «Не тратьте силы. Ваша бравая полиция отныне сотрудничает с нами. Контрабандистов никто не любит, а евреев-контрабандистов особенно». В частности, французы, которые на первое место ставят культуру и моду, отводя своим жалким вооруженным силам, далеко не первое место. Ноздри Гайслера начали раздуваться. «Где картина?» Сердце Шарля гулко стучало. Он изо всех сил старался, чтобы выражение лица его не выдало. «Ее здесь нет». Отправлена в Соединенные Штаты. Там она будет в безопасности. Нацист погрозил Шарлю пальцем. «Вы врете!» «Я постоянно имею дело с лжецами!» Воздернулся глаз. Искривились губы. Ноги нервно шаркают по полу. «Все признаки на лицо. Или отдайте картину, или последствия будут крайне неприятными. Гайслер указал на старого гитариста Пикассо, выполненного в различных оттенках синего. Рейх придет во Францию, это неизбежно, и тогда я лично прослежу за тем, чтобы вы лишились всего имущества и всех картин. Более того. «Я заполучу список ваших драгоценных клиентов и конфискую произведения искусства и у них тоже». Нацист подошел ближе, и по его дыханию Шарль понял, что на обед тот ел что-то с луком, чесноком и сыром. «Стоит ли одна картина таких последствий?» — прошипел Гайслер. Отдайте холст. Я обещаю, хотя с евреями обычно не церемонюсь, что больше ни вас, ни клиентов, никто не потревожит. Ваша бесценная галерея по-прежнему будет существовать, как и личная коллекция. Разумеется, кое-какие полотна мы конфискуем. Нацист потер ладони, словно желая согреться. Ну так как? «Почему именно эта работа?» — Шарль не мог не спросить. «Вы проделали столь долгий путь, чтобы заполучить всего одну картину. И потом, разве ваши люди не избавляют мир от так называемого дегенеративного искусства?» Гайслер немного помолчал, обдумывая ответ. «Всё из-за нее, из-за модели». Из-за модели поинтересовался Шарль. Кто она вам? Нацист покачал головой, явно не собираясь вдаваться в подробности. Лучше спросите, кто она для Германии. Понимаете, в чем прелесть? Я не обязан перед вами отчитываться. Могу взять то, что захочу, когда захочу, и ничего не объяснять. Вот в чем власть. Она и есть настоящее искусство. Он театрально развел руками. И Шарль понял, что этот безбожный человек нарушит любое данное им обещание. Гайслер повернулся на каблуках, словно одна из балерин Дега, и сделал своим головорезом знак следовать за ним. «Даю вам час, Делоран». Или отдаете картину, или лишаетесь всего. По пути к выходу нацист положил на стол заранее составленный договор. «Подпишите и получите деньги за холст. Мы всегда оформляем сделки согласно закону». Хлопнула дверь. Шарль посмотрел на договор. Всего одна страничка. «Согласно закону. Как же!» Да они просто воры. Ему заплатят 2000 франков за полотно, которое стоит в тысячу раз больше. Но разве он может подставить родных клиентов, художников? Со слезами на глазах Шарль потянулся за автоматической ручкой Монблан, с таким чувством, будто даже она его осуждает. И подумал. До этой минуты я еще никогда не заключал сделки, о которой буду сожалеть всю оставшуюся жизнь.